Глава 13. Благодетель. Дни становились короче. Кроны деревьев в переделе, склоняясь над бодёльем, в котором мы с Джули полоскали бельё, я видела землю, усыпанную жёлтыми, оранжевыми и красновато-коричневыми листьями. Нам приходилось ворочить толкушкой тяжёлые мокрые простыни. От монотонных движений начинала кружиться голова. Щелочное мыло разъедало кожу на руках. Октябрьский воздух холодил спину. Должно быть, я находилась на грани обморока, потому что подошедшая к нам Элси трагически подсокала языком. «Ты совсем слаба, детка. Ума не приложу, что только масса нашел в тебе». Я хотела сказать кухарке, что ее это не касается. Разве у нее мало своих дел на кухне? Пусть лучше думает о том, как бы накормить людей, вместо того, чтобы придираться ко мне. Тем не менее, колкое замечание Элси неожиданно взбодрило меня — и наполнил решимостью поскорее разделаться со стиркой. Я принялась с ожесточением мять и скрести белую мужскую сорочку с въевшимися пятнами крови. Внезапно солнце заслонило чья-то длинная тень. Подняв глаза, я увидела стоящего надо мной тюремщика. От одного его присутствия сделалось не по себе. Элси сидела неподалеку за деревянным столом и перебирала насыпанную в миску фасоль. «Масса!» — встрепенулась кухарка. Пусть Джули в ближайшие месяцы побудет рядом с Фибе в качестве горничной. Но, Джули, моя лучшая... И переведи Фибе в большой дом. Эбби устроит ее в задней комнате. В большой дом? Илси широко разянула рот от удивления. Тюремщик кивнул. У меня от его приказаний по спине пробежали мурашки. Почему-то, когда я была беременна, мне не оказывали такого почета. Фыркнула Илси. Эй! «Придержи-ка язык», — прорычал хозяин. Заставляли работать на износ. Не унималась она. В результате три выкидыша. Элси собралась добавить что-то еще, но теремщик шагнул к ней и залепил звонкую пощечину. Слова застряли в кухарке в горле. Она опустила голову и уставилась в миску с фасолью. Больше Элси не проронила ни слова, но от нее исходила такая волна гнева, более ненависти, что я почувствовала их даже на расстоянии. «И сделай это до ужина», — велел тюремщик. Он развернулся и зашагал прочь. Слышно было, как песок сердито поскрипывает под его башмаками. «Тебе лучше поторопиться», — буркнула Элси. «Иди, собирай вещи». Я оставила стирку и отправилась в комнату над кухней, где хранились мои скудные пожитки. Мамино красное платье, шерстяное одеяло и серебряный наперсток. Дневник в кожном переплете я всегда держала при себе, надежно спрятанным под юбкой в потайном кармане. Там же лежало ожерелье Эссекса. Я уже собиралась выйти из комнаты, когда в дверном проеме возникла Элси, перегородив дорогу широкими бедрами. Казалось, за последние несколько минут она сделалась старше на несколько лет. Глаза погасли, кожа потускнела, щеканы на которой отпечаталась пятерня тюремщика, покраснела и начала опухать. Я попыталась протиснуться мимо разъяренной кухарки, но она ухватила меня за плечо. «Он совсем не такой, как ты думаешь», — прошипела Элси. «Пусти!» — я дернула плечом. Ногти кухарки еще сильнее впились мне в кожу. «Знаешь, как его прозвали люди? Тиран! Послыхала, как именуют это место? Полакры земли дьявола. И кто, по-твоему, тот дьявол?» Элси рожала пальцы и отступила. Я припустила вниз по лестнице, но слова кухарки преследовали меня. Джули дожидалась снаружи. Мы направились к большому дому. Отгороженный от общего двора кованой оградой с высокими воротами, особняк-тюремщик располагался в некотором отдалении от здания тюрьмы. Эбби приветствовала нас у входа. Желтое платье висело мешком на ее тощем нескладном теле. При нашем приближении экономка расплылась в ласковой улыбке. Я подавила вздох облегчения и желание, сорвавшись с места, броситься к ней в объятия, словно ворот меня ждала мама. «Сюда». Эбби двинулась по дорожке, приволакивая сухую ногу. Особняк был в половину меньше усадьбы мастера Джейкоба и потому не показался мне большим. Мы вошли в нижний холл. Сразу напротив парадного входа открывался вид на широкую лестницу с массивными перилами темного дерева. Дверь, расположенная по левой стороне холла, вела в столовую. Справа — в гостиную. В обеих комнатах были видны огромные от пола до потолка окна и блестящий темный паркет. Шагая следом за Эбби, мы с Джули пересекли холл и приблизились к двери под главной лестницей, за которой находилась небольшая спальня. но «Ну вот и пришли. Экономка сделала широкий жест рукой. Комната выглядела уютной, немного старомодной, взбитые подушки на высокой кровати, кремовые шторы на окнах, пушистый белый ковер на полу. На прикроватном столике стоял кувшин с водой и хрустальный стакан. Я ходила по комнате, оглядывая мебель и прикасаясь к предметам. Предостережения Элси, которыми кухарка напутствовала меня, забылись сами собой. Сегодня я буду спать в мягкой постели на чистых простынях. Я улыбнулась, наслаждаясь комфортом. «Спасибо, Эбби». «Скажи, если что-то понадобится, Джули знает, где найти меня». Экономка кивнула и вышла из комнаты. Я опустилась на краешек кровати. Джули подошла поближе. Я притянула девочку к себе, усадила рядом и крепко обняла. Освоившись в новом жилище, я решила спрятать подарок Мисс Салли под сундучком, который стоял в глубине гардероба. Пожалуй, так будет надежнее, чем постоянно таскать дневник в потайном кармане юбки. Особенно теперь, когда одежда все плотнее обтягивала растущий живот. Кроме того, я сделала небольшую перестановку задвинула кресло в дальний угол, освобождая место для Джули. Вечером следующего дня к нам зашла Эбби. Джули как раз закончил расчесывать мне волосы. Справившись с прической, девочка устроилась на ковре, а я стала объяснять, как связать шаль из матка шерсти, который мы обнаружили в сундуке. «Мастер Рубин зовет тебя в гостиную», — сказала Эбби. «Для чего я ему понадобилась? От одной мысли о том, что придется остаться наедине с этим человеком, сердце ушло в пятки». «В гардеробе есть платье, выбери, какой понравится», — добавила Эбби. Джулия проворно вскочила, подбежала к гардеробу и распахнула обе дверцы. Внутри висели три платья. Я видела их раньше, но не знала, для кого они предназначены. Это были красивые наряды из дорогого материала, с тонким кружевом и пышными рукавами. Такие носят белые женщины. Мама никогда не шила мне столь изысканных вещей. Но я чувствовала. Согласиться надеть одно из них все равно, что окончательно и добровольно, захлопнуть за собой дверцу клетки. «То, что на мне, вполне сгодится», — ответила я. «Ты уверена?» — Эбби вытращила глаза от удивления. «Да». Дрожащими пальцами я разгладила складки на простом льняном платье, которое носила дома, невольно отметив, как туго оно натянулось на животе. «Через пару недель придется расставить пояс и полностью перешить элиф», — подумала я. «Ну что ж, тогда давай поторопись, масса не любит ждать», — сказала Эбби. Я не имела ни малейшего желания встречаться с тюремщиком, но выбора не было. Постаравшись по возможности изобразить на лице приветливое выражение, я пресекла холл и вошла в гостиную. Масса сидел перед огнем в викторианском кресле с высокой спинкой. На столике рядом поблескивал хрустальными гранями стакан с виски. Тюремщик читал газету. В камине потрескивали поленья, за окном виднелся отгорающий закат, Солнце садилось за крышами тюремных построек. Поджилки у меня тряслись, и я свела колени, стараясь унять дрожь. «Проходи и садись». теремщик глянул на меня поверх очков. «Предпочитаю стоять, сэр», — ответила я. Он снова смерил меня взглядом. «Сядь». Я подобрала юбки и уселась на краешек стулу у самых дверей, стараясь держаться как можно дальше от хозяина. «Как ты находишь свое новое жилище?» — спросил он. «Нравится?» «Да, сэр, благодарю за доброту». «Джулия останется при тебе. Будет помогать». Я старалась держать спину ровно, но с располневшим телом это было не так-то просто. Я уже собралась опустить глаза и уставиться в пол, но заметила в дальнем углу гостиной фортепиано. Прекрасный инструмент из палисандра с блестящими клавишами слоновой кости. Оно было даже красивее того, на котором Миссали учила меня играть. Я не играла давным-давно. Но чувство освобождения, которое дарила музыка, по-прежнему оставалось в памяти. Меня охватило необычайное волнение, сердце учащенно забилось. Я пожалела, что не прихватило вязание, чтобы занять руки. — У тебя утомленный вид, — сказал теремщик возвращайся к себе и постарайся отдохнуть. — Благодарю, сэр. Я поднялась и вышла из комнаты, чувствуя, как он ощупывает меня взглядом жули лежала на своем тифичке возле гардероба и училась набирать петли на спицах. Я предложил ей устроиться вместе со мной на кровати. Достаточно просторной для нас обоих. Но девочка отказалась. «Чего хотел Масса?» — спросила она. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Он страшный», — прошептала Джули. «Почему ты так считаешь?» «У него два лица». Еще больше понизила голос девочка. Только что он приветливо смотрит на тебя, а еще через секунду ты растянут на столбе для порки. Базил испытал это на собственной шкуре. Отложив вязание, Джули повернулась на бок, натянула одеяло на голову и уснула, прежде чем я успела раздеться и лечь в постель. После первой встречи тюремщик начал регулярно приглашать меня к себе. Теперь я каждый вечер сидела в гостиной, пока он читал газету, попивал виски и щипал поданный на десерт виноград. И всякий раз Эбби советовала надеть одно из висевших в гардеробе нарядных платьев. Но я продолжала упорно отказываться, не желая возбуждать дополнительный интерес хозяина к моей персоне. Вполне достаточно и того, который имелся. Сидя в своем уголке, я в основном молчала, думая о будущем ребенке, эссексе и фортепиано. Затем, примерно через неделю после начала наших безмолвных встреч, хозяин приказал Эбби принести кусок яблочного пирога. От одного упоминания о пироге рот мгновенно наполнился слюной. Казалось, растущий внутри меня младенец постоянно требует сладкого. несчастье требный рацион не баловал нас лакомствами. Получив угощение, я и сама повела себя, как нетерпеливый ребенок. Торопливо разломила вилка верхнюю румяную корочку, подцепила дольку пропитанного сиропом яблока и поднесла ко рту. «Не спеши». Хозяин сверкнул на меня жарким взором. Хочу видеть, как ты наслаждаешься. Ешь медленно. Дыхание тюремщика участилось, но меня его возбуждение лишило всякого удовольствия. Масса внимательно наблюдал за тем, как я снимаю губами с вилки очередной кусок пирога, тщательно пережевываю до тех пор, пока тесто не превращается в жидкую кашицу, а затем глотаю. Лапье подался вперед, щеки у него раскраснелись а глаза заблестели. «Давай, облежи ложку», — велел он чтобы ни крошки не пропало. Я сделала, как он просил. Затем отставила пустую тарелку и попыталась изобразить на лице улыбку, заранее зная, что она не затронет глаз. Дни становились короче, погода холоднее. Тюремщик все чаще откладывал газету в сторону, предпочитая чтению разговор со мной. Он делился подробностями своего занятия — торговли живым товаром. Я мало что могла ответить на его разглагольствование — Лишь кивало в знак того, что слушаю. Однажды за пудингом он пустился в воспоминания. «Я родился здесь, в Ричмонде. Мы жили неподалеку, чуть выше по дороге, в небольшой хибарке, всего одна-две комнаты. После смерти отца нужно было как-то самому зарабатывать на хлеб. Особенных капиталов в семье не было, но и голодать я не привык. К тому же на руках у меня остались мать и младший брат. О них тоже следовало позаботиться» поэтому в 16 лет я оставил дом и отправился на поиски работы. Дальше он поведал о том, как начал карьеру в качестве странствующего работорговца вроде тех, что привезли меня в Ричмонд. Путешествуя вверх и вниз по восточному побережью, Рубин Лапье стучался в двери плантаторов, занимавшихся выращиванием табака и риса, спрашивал, нет ли у них живого товара на продажу. «Обычно, требовалось около четырех месяцев» чтобы сколотить приличную партию человек в триста, — пояснил он. «Затем мы двигались дальше до юг. Я преуспел в торговле и заработал хорошую деловую репутацию. Но через несколько лет путешествия утомили меня. Однажды я приметил в городе этот участок земли, выставленный на продажу, вместе с расположенными на нем зданиями, и понял, настала пора сесть и расширить дело». Он купил участок за шесть тысяч долларов, и вскоре стал известен как владелец тюрьмы для рабов. Пока Лапье говорил, я молча кивала, стараясь сохранять приятное выражение лица, и рассматривала его крупные мускулистые руки. Чем больше тюремщик пил, тем яростнее он ими размахивал, как будто отстаивал перед невидимым собеседником свою точку зрения. Ни разу за время наших вечерних посиделок он не задал вопроса по поводу моего растущего живота. Я полагала, хозяин проводит со мной время, чтобы скрасить собственное одиночество, и недоумевала, почему у него нет жены. Несмотря на регулярные встречи, мой страх перед тюремщиком не ослабевал, и я по-прежнему оставалась насторожа. Однако через несколько недель поймала себя на том, что жду очередного свидания, просто как возможности живого человеческого общения. Рубин беседовал со мной с открытой душой, как сказала бы Мисс Салли. И это делало пребывание в тюрьме более-менее сносным — Дожидаясь, пока мастер Джейка приедет за мной, я вполне могла потерпеть общество Лапье, приносящее хоть какое-то утешение. К тому же перемена обстановки помогала развеять тоску однообразного существования. «Ты постоянно смотришь на фортепиано», — заметил однажды хозяин. «Умеешь играть?» Я сцепила лежащие на коленях руки. «Да, сэр». «Иди поиграй». Он мотнул головой в сторону инструмента. «Мне будет приятно». Меня охватило ужасное волнение, пока я шла к вортепьяно. Даже в кончиках пальцев появилось легкое покалывание. Усевшись на пуфик, я прогнула спину, чтобы выступающий живот не мешал. Ребенок начал брыкаться, но я надеялась, что музыка успокоит его. Первая мелодия, которая пришла на ум, была та же, что я играла мастеру Джейкобу незадолго до его отъезда. Прекрасный мечтатель. Поначалу я чувствовала себя несколько скованно, Но уже к третьему такту пристала думать о руках. Пальцы сами летали по клавишам, а я просто позволила музыке течь сквозь меня. Растворилась в звуках, и они уносили прочь отсюда. Гостиная, тюрьма, Ричмонд остались далеко, позади. Я парила над этим унылым местом, танцевала, кружилась, звала Эссекса, вспоминала маму, плантацию Белл. Казалось, все преграды рухнули, и я обрела свободу. Когда я закончила играть, тюремщик поднялся с кресла, подошел и предложил мне руку. Я оперлась на нее и встала. Тут тон и застал меня врасплох. Наклонился и быстро поцеловал в шею. Я замерла. «Я сделал верный выбор», — торжественно объявил Лапье. Он взял розу из вазы на столике и протянул мне. Я смотрела в сторону, принимая цветок. «Можно мне вернуться к себе?» «О, прости», — воскликнул хозяин. Я не хотел напугать тебя. Ты действительно особенная, Фейбе Далорес Браун. Я по-прежнему стояла неподвижно. Он преграждал мне дорогу. Позволите уйти, сэр. Я неважно себя чувствую. Он наклонился и поцеловал меня в щеку. На этот раз поцелуй был более жарким и долгим. Меня передернуло от отвращения. До сих пор ни один мужчина, кроме Эссекса, не прикасался ко мне. Я стиснула стебель розы. Пожалуйста, сэр. Пролепетала я, чувствую как вдоль позвоночника бегут струйки пота. «Да, можешь идти». Я поспешила в спальню, плотно затворила за собой дверь и без сил привалилась к ней спиной. Раскрыв кулак, в котором была зажата роза, я увидела сочащуюся кровью рану. Шип глубоко вонзился в ладонь. Плеснув воды в умывальный таз, я намочила полотенце и принялась с ожесточением тереть шею и щеку в том месте, где их касались губы тюремщика. Отцёрлы, цёрлы до тех пор, пока на коже не выступили красные пятна.